Тут он заметил Керна и Рут. «Послушайте, Керн, — обратился он к юноше, — если бы вы могли выбирать между Кадиллаком и новым Тальбо, то что бы вы взяли? Наверняка Тальбо, не правда ли?» Розенфельд обернулся. «Конечно же, Кадиллак. Какие тут могут быть сомнения?» Керн ухмыльнулся. «Я бы вполне удовлетворился маленьким Ситруэном». «Ситруэном?» Оба автоэнтузиаста посмотрели на него, как на паршивую овцу. «Или даже велосипедом», — добавил Керн.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 «Здесь можно было умереть с голоду, но людей преследовали ровно настолько, насколько это было абсолютно необходимо, и этим стоило дорожить». Однажды в воскресенье Марил повел их в Лувр. В эти часы вход был бесплатным. «Сейчас зима, и надо как-то убить время», — сказал Марил. «Какие, собственно, у эмигранта проблемы? Голод, жилье и время, которое некуда девать? Ведь работать ему запрещено. Голод и забота о крыше над головой — вот два смертельных врага. С ними он должен бороться». Но время — огромное, пустое, бесполезно уходящее время. Этот притаившийся враг разъедает и подтачивает энергию, нескончаемое ожидание рождает усталость, а смутный страх парализует силой. Оба первых врага атакуют эмигранта в лоб, и ему приходится либо обороняться от них, либо погибнуть. Время же атакует и разлагает его. Вы оба молоды, так не торчите же попусту в различных кафе, не скулите, не поддавайтесь усталости. Если иной раз станет невмоготу, отправляйтесь в Великий зал ожидания Парижа в лур Зимой там хорошо топят. Уж лучше горевать, стоя перед картиной Делакруа, Рембрандта или Ван Гога, нежели сидеть за рюмкой водки или предаваться бесплодным сетыванием и бессильной ярости. Это говорю вам я, Марил, который... Вообще, говорят, тоже предпочитают рюмку водки, иначе я не стал бы читать вам нравоучений. Они пошли по залам Лувра, любуясь зарей и рассветом искусств, шли мимо веков, мимо каменных египетских фараонов, греческих богов, римских цезарей, мимо вавилонских алтарей, персидских ковров, фламандских гобеленов, мимо картин, созданных людьми великого сердца, Рембрандтом, Гоией, Греко, Леонардо дюрером, шли через бесконечные залы и коридоры, пока не добрались до комнат, где висели полотна импрессионистов. Здесь они уселись на один из диванов, стоявших в середине. На стенах светились пейзажи Сезанна, Ван Гога и Мане. Танцовщицы Дега, пастельные женские головки Ренуара и красочные сцены Мане. Было тихо, они сидели в зале одни, и постепенно Керну и как казаться, будто они попали в какую-то заколдованную башню. И все эти картины, окошки, из которых видны дальние миры, где цветут сады, где есть настоящие, серьёзные радость жизни, большие чувства, великие мечты.